Есть еще одно. Я не могу решиться доверить его бумаге. Пушкин Гончаровой матери. В первой половине апреля 1830 года. Примечание. Пушкин имеет в виду, по справедливому объяснению Морозова, свое ложное и сомнительное положение – отношению к правительству в самый день светлого христова Воскресения, 6 апреля 1830 года пушкин сделал предложение семейству натальи николаевны которой было принято анненков материалы Пушкин приехал в Москву с намерением сделать предложение Наталье Гончаровой. Собираясь ехать к Гончаровым, поэт заметил, что у него нет фрака. «Дай мне, пожалуйста, твой фрак», — обратился он к Нащекину. «Я свой не захватил. Да, кажется, у меня и нет его». Друзья были одинакового роста и сложения, а потому фрак Нащекина как нельзя лучше пришелся на Пушкина. Сратовство на этот раз было удачное — что поэт в значительной мере приписывал счастливому фраку. Нащекин подарил этот фрак другу, и с тех пор Пушкин, по его собственному признанию, в важных случаях жизни надевал счастливый нащекинский фрак. Нащекина «Я хочу жениться на молодой особе, которую люблю уже год». Пушкин родителям первой половине апреля 1830 года. Я должен жениться на мадемуазель Гончаровой, которую вы должны были видеть в Москве. У меня есть согласие и согласие матери. Два указания мне были сделаны на мое имущественное положение и на положение мое относительно правительства. Что касается имущественного положения, я мог ответить, что оно в удовлетворительном состоянии, благодаря Его Величеству, давшему мне возможность честно жить своим трудом. Что же касается моего положения в отношении к правительству, я не мог скрыть, что оно было ложно и сомнительно Я был исключен из службы в 1824 году, и это пятно остается лежать на мне. Вышедший из лицея в 1817 году с чином десятого класса, я не получил двух чинов, следовавших мне по праву, так как начальство мое по небрежности не представляло меня к чинам, а я не заботился им об этом напоминать. Теперь мне трудно было бы поступить на службу, несмотря на все мое желание. Место, совершенно подчиненное, соответствующее моему чину, не может мне подойти. Оно отвлекало бы меня от моих литературных занятий, дающих мне средства к жизни, и доставило бы бесцельные и бесполезные хлопоты. Мне об этом больше не приходится думать. Госпожа Гончарова боится отдать свою дочь за человека, имеющего несчастье пользоваться дурной репутацией в глазах государя. Мое счастье зависит от одного слова благоволения того, которому моя преданность и благодарность уже и теперь чисты и безграничны. Пушкин Бенкендорфу. 16 апреля 1830 года. Из Москвы. Я сейчас с обеда Сергея Львовича и твои письма, которые я там прочел, убедили меня, что жена меня не мистифицирует, и что ты точно жених. Гряди, жених, в мои объятия. А более всего убедила меня вести не женить бы твоей вторая экстренная бутылка шампанского, которую отец твой разлил нам при получении твоего последнего письма. Я тут ясно увидел, что дело не на шутку. Я мог не верить письмам твоим, слезам его, но не мог не поверить его шампанскому». Поздравляю тебя от всей души. Я помню, что сравнивал я Алябьеву с красотой классической, а невесту твою с красотой романтической. Тебе, первому нашему романтическому поэту, и следовало жениться на первой романтической красавице нынешнего поколения.